Нашли желающие застолбить Петровский период, сыскались акционеры на Екатерининское время. И даже Советское время, неудачное, порченное, тоже прибрали к рукам. Появились новые яростные разыскания и разоблачения. Собственники осмотрели продукт придирчиво. Никто заранее не знал, что представляет собой приватизированная история, характер продукта прояснился по мере его использования. Если общественная история – это эпос, то приватизированная история – это детектив. И коль скоро история стала развиваться по законам детектива, и поиск виновных проходил по детективному сценарию. То, что иногда называют теорией заговора, есть не что иное, как детективная история. Собственник вертел так и сяк, доставшийся ему отрезок исторического времени, и придирчиво высматривал, где подвох. Алексей Михайлович оплошал, Николай I проморгал. Большевистская мораль виновата, татарская ига. Распространенной стала версия профессора Колумбийского университета Александра Яновича Халфина. Россия есть испорченная Европа. И в каждом, Из приватизированных фрагментов истории собственники искали вредителя, отыскали спрятанные директивы Сталина, неизвестные письма Ленина, увидели просчеты слабовольного Николая, и все сразу стало ясно. Ведь могли же, могли, а нет, сорвалось. В эпической истории Ленин выходил героем, а в детективной выяснилось, что он шпион. «Был всего один вредитель и шпион», — сказал Панчиков, который тоже приобрел пакет исторических акций и рассуждал как собственник. А именно — Ленин. Заслали его для разрушения России. Где же выгода немецкая? Ошиблись немцы? Германская империя тоже рухнула. Хороший расчет. Понимаете? Ленинский план мира никто из большевиков не одобрил. Даже близкие друзья считали план безумным, и вправде мир критиковали. Если бы шпионский заговор был, так я бы логику заговора видел, а не было никакого немецкого плана, денег немецких не было. «Может быть, и Парвуса в природе не было?» — спросил адвокат Чечерин. «И позорного Брестского мира не было? И территориальных потерь тоже не было?» Вам моя фамилия? Ничего не говорит? Нет? Я ведь прихожусь родной, наркому Чечерину, подписавшему позорный акт. Наша семейная драма, так сказать. Всю жизнь раскаиваемся. История моей семьи... Мало ли, что история семьи, а могли не знать деталей, упорствовал Серый. Существуют вброшенные улики. Ну, знаете, как бывает. Парвус — подставное лицо. Видел его Ленин пару раз в Мюнхене. В Цюрихе даже и не встречались. Но в дело подшиваем. Сами знаете, как такие версии сочиняют. Ленина считаю германским шпионом не только я и не только мои родственники, заметил адвокат Чечерин с печальной улыбкой. И не только Солженицын приводит факты. Сошлюсь на мнение историка Сергея Мельгунова, автора знаменитой книги «Красный террор». «Вам мало? Сам Чечерин вам показания дает. Историк имеется». Семен Панчиков обрадовался, что оппонента загнали в угол. «С историей будете спорить?» Серый человек прищурился. «Совсем как Ленин», — подумал Семен Панчиков. «Посмотрел хитро. Не разыгрывают ли его?» «Если свидетель серьезный, познакомимся обязательно. Все показания знать надо». Если показания правдивые, выудил из кармана блокнот. Бельгунов, значит, вот записал. Поинтересуюсь. Я историю люблю. Фактик за фактик цепляется. Сперва Людендорф, а потом план Барбаросса. Деталька к детальке. Перестаньте кривляться. Семен Семенович плохо владел собой. Проверять информацию надо. Вот, например, такой случай. У бабки потоп в квартире жильцов верхнего этажа компенсацию изъяли. Все по закону. Только потопа никакого не было. Бабка сама все водой залила. А прокурору только дай волю. Выставил соседей на пять тысяч. Гости слушали эту ахинею обреченно. Куда деться? Серый продолжал. Еще пример. Судили домушника. Квартиры потрошил на первых этажах. Внизу кто живет? Пролетарии небогатые. Что с них взять? Телевизор и подштанники. А к делу подшили пентхаус в Серебряном Бару. Там картины, антиквариат, драгоценности. И загремел мужик на 12 лет. Я думаю так. Ленина выставить германским шпионом выгодно политикам Антанты. Существовал план по дискредитации Владимира Ильича. Лучше испортить воздух в приличном обществе, чем ляпнуть этакое. Не принято называть Ленина Владимиром Ильичом, так воспитанные люди не говорят. Это пионеры в годы советской власти говорили «Ильич наш дедушка». По отношению к бездетному Ульянову метафора звучала уморительно. Еще чего не хватало. «Ильич». «Значит, оправдаем Ильича?» «Нюрнбергский процесс нужен», — крикнула Губкина. Она как раз закончила диалог с послом сошлись на эколь нормаль. Нюрнбергский процесс над большевиками. Например, Германия, заметил адвокат, покаялась в фашизме. Провели денацификацию. Напрасно не судили большевиков. Надо было Нюрнбергский процесс над членами компартии устроить, сказал Панчиков. Обеденный зал французского посольства вскипел в репликах. Журналист Роман Фалдин крикнул со своего места старых фашистов судили. Мой дед про это полжизни статьи писал. Теперь старых коммунистов разоблачим. Мою бабушку, заметила мадам Бенуа, фронтовую корреспондентку, большевики расстреляли без суда. Господи! Губкина поднесла руки к рту, как бы сдерживая крик. Как это произошло? История семьи. Краем сухих губ улыбнулась мадам Бенуа решила рассказать. — Цвет нации выкосили, — сказал правозащитник Ройтман. — Когда уничтожали ветеранов белого движения, не смотрели на возраст, — заметил художник Ширкунов. — Пусть ответят, — согласилась Гулыгина. Варвара Гулыгина была сложным, как говорили ее подруги, человеком. Многие жены, вероятно, могли бы призвать к ответу ее саму. Впрочем, Варвара рушило только то, что было само по себе непрочно. «Не все виноваты. Некоторые заблуждались», — сказал Сиповский, и кое-кто в зале подумал, что гомосексуалисты — люди бесконфликтные, ищущие компромиссов. «Ах, то же самое говорили про нацистов. Они не виноваты, они не знали». Госпожа Губкина волновалась, волнение красило ее, Нужен открытый судебный процесс над большевиками. Для начала провести публичный суд над Ульяновым Лениным. Но у Ленина сыскался защитник. Семен Панчиков невольно рассмеялся, представив суд над лысым палачом и выступление серого человечка в суде. Развалит дело. Он развалит дело Ульянова Ленина. Хлопнул себя по коленке адвокат Чечерин ему тоже стало весело. А кто вам за это платит, интересно? Кому-кому, а уж адвокату Чечерину было известно, как разваливают дела. Клиенты у Чечерина попадались разные. Только здесь, в обеденном зале французского посольства, Чечерин насчитал четверых, с каждым обменялся значительным взглядом. Вот тому господину в шелковом пиджаке грозила конфискация имущества, за пенсионный фонд. Вот тот седовласый человек едва не лишился сына, обвиненного в причастности к преступной группировке. Ах, бывает всякое. Скажите, как в наше время заработать на достойную жизнь и не приступить к закон? Судейские крючкотворы выискивали сомнительные детали в биографии известных людей, заводили следствие, будем называть вещи своими именами, Так делали в надежде на отступные. И адвокатам приходилось бороться не только с судьей, но со свидетелями, журналистами, со следователями. Каждый хотел получить свою долю от чужого несчастья. Чечерину было что вспомнить. Тут, кстати, и мобильный телефон загудел в кармане. Адвокат неприметным движением выудил из кармана перламутровый аппарат, поднес к уху выслушал сообщение. Не сказал ничего в ответ, улыбнулся. Новости пришли именно те, каких ждал. Свидетель отказался от показаний. Дело о подпольных казино закрыто за отсутствием обвинения. Развалилось дело. Но знали бы вы, милостивые государи, чего это стоило? Адова работа, если хотите знать. Иной человек... Мог обвинить Евгения Чечерина в цинизме. Адвокат знал, что за его спиной шушукаются. Однако циничен он не был, скорее наоборот, совестлив. Чечерин говорил своим друзьям, что всякое дело скрупулезно взвешивает на весах совести. Имеет ли он моральное право бороться с приговором? Да, подчас защищаешь преступника. Да, твой клиент, возможно, и украл нечто. Но скажите. А тот, кто его обвиняет, то есть само государство, разве обращик честности? Кто больше ворует? Предприниматель, который увел прибыль на Каймановы острова? Или государство, которое тратит бюджет на прихоти кремлевских чиновников? Я, — говорил Чечерин, — подсчитываю убытки, причиненные обществу, и выбираю ту сторону, которая приносит меньше вреда. И если преступление, вмененное бизнесмену, менее опасно, чем зло, творимое государством, процесс следует развалить. Адвокат спрятал телефончик, вооружился ножом и вилкой, принялся разделывать рыбу, поставленную перед ним официантом. Умело отделил голову, взрезал рыбье тельце вдоль, откинул верхнюю половину рыбы, вытащил из форели хребет, рыбий скелет. Вынулся единым движением, и форель утратила форму. Адвокат ловко отслоил шкурку, выбрал лакомые кусочки, а прочие смел в дальнюю часть тарелки. Развалил рыбу. Не стало рыбы, только кусочки нежнейшего филе остались. Вот оно как делается, господа. А про что у нас тут речь? Про Ульянова Ленина? Я никого не защищаю сказал серый человек. Я сведения собираю. Много вранья кругом. Про красных, про белых. Сумасшедший даже присвистнул и прикрыл глаза, чтобы передать масштабы дезинформации. Про демократов. А вы правду ищете? Дела судебные изучаете? Пристрастие имею к фактам. Данные о соседях собираете? Деликатно спросил адвокат, а сам подумал. Некоторые психи пишут кляузы. То в ДЭС про водопровод, то в Верховный совет про пенсию. Адвокат доел форель, допил бургундское. Знал бы, что такой сосед попадется, пошел бы на выставку инсталляции группы «Среднерусская возвышенность». На же случайных людей не встретишь. Как всякий адвокат, Чечирин ценил свое время. С клиента за столь долгую беседу он мог запросить десять тысяч. А здесь все досталось умалишенному. Тут, слава богу, подали десерт, шоколадный мус с шариками ванильного мороженого. И внимание спорщиков переключилось с архивов закозненных большевиков на поединок мороженого с шоколадом. Было на что посмотреть. Искусство хорошего повара не ступает искусству мастера инсталляций. Хоть фотографируй блюдо и вешай фотографию в музее. Холодный белый шарик, окруженный раскаленной коричневой массой, дрожал и таял. Твердый шарик мороженого терял очертания, растекался в лужицу, подобно войскам генерала Корнилова, окруженным в легендарном ледяном походе красными полчищами, подобно белому движению, Ванильный шарик держался до последнего, но стихия варварства одолевала героев. Адвокат Чечерин помогал шарику как мог. Маленькой десертной ложечкой он отгонял шоколадную лаву от замороженного шарика, а тонкой вафелькой воздвиг своего рода плотину, дабы шоколадное нашествие разбивало о вафельку свои валы. Шоколадный мус замедлил свой бег, и шарик мог передохнуть. Шансы у мороженого были. Адвокат принялся стремительно подъедать мус с краев, чтобы хоть как-то уравновесить силы. Шоколадное озеро мельчало, и шансы мороженого росли. Еще немного продержаться, и победа за нами. Так и былые союзники царской России, тубишь Антанта, посильно помогали белому движению высажили войска в архангельске посылали корабли к одессе пытались удержать войска дикарей так победим адвокат аккуратно орудовал ложечкой в шоколадном муссе, и враги редели однако стихии неумолимо вафельная плотина пропиталась горячим шоколадом и осела в блюдечке в пробоину хлынул расплавленный шоколад, неумолимый и дикий, как первая конная. Белый шарик стал подтекать, его перекосило, и вот он вдруг завалился на бок, рухнул в шоколадную лужу. Адвокат ужаснулся, он так растерялся, что даже перестал есть, обреченно уронил ложечку. Так и войска союзников внезапно прекратили оказывать помощь белым генералам, отозвали экспедиционные корпуса, оставили Колчака, предали Деникина. А шоколадный мусс воспользовался замешательством адвоката, ринулся на шарик из другого бока, коричневые волны накрыли мороженое, затопили его вовсе. То, что некогда было хрустально-твердым и снежно-белым, превратилось в коричневатую жижу, а вскоре и вовсе сплавилась в единую массу с шоколадным варевом. Так и белые герои, те, что не успели на пароходы в Севастополе, растворились в среде дикарей, а постепенно и смешались с толпой, образовали вместе с ней единую субстанцию — советский народ. Адвокат Чечерин утратил интерес к десерту. Попробовал на вкус, что же получилось из этой каши. Нет, не то. Ковырнул вафельку-предательницу. Но раскисшая вафелька была недостойна его внимания. Вот так и интеллигенция, не сумев встать между восставшей стихией и культурным ядром, превратилась в жалкую слякоть. Адвокат оттолкнул от себя блюдечко. Ах, если бы столь же легко можно было оттолкнуть от себя Россию с ее гнилой историей. От пережитого отвлек адвоката голос соседа. Упрямый провинциал бубнил что-то. Адвокат даже не сразу понял, что именно. Его мысли были еще там, в боях под вафелькой, на ванильных редутах. Провинсал не отстал», — повторил еще раз. И Чичерин, наконец, расслышал. Когда преступника ловят, у свидетелей все выспрашивают. Любая деталь важна. Пепел, допустим, от сигареты или отпечатки пальцев. А в истории знать подробности не хотим. Хорошему следователю надо в архивах посидеть, выявить, кто кого финансировал. У дедушки Ленина разве барыши? Не сравнить с теми деньгами что были страчены дедушкой Джорджа Буша на поддержку Гитлера и партии национал-социалистов. Вот где реальные деньги. Тут и шоколадная баталия отошла на второй план. Черт с ним, с ванильным шариком. Сам виноват. Нечего было связываться с шоколадным мусом. И белое движение само виновато. Влипло в историю в этой проклятой стране. И вообще, Интеллигенции надо было разумно выбирать народ. Бред, — только и сказал Чечерин. Вранья много. Многие воевали на немецкие деньги. У меня все зафиксировано. Гетман-Скоропадский, например. Или Краснов. Или, допустим, Горбачева взять. Вот кто немецкие деньги получил. Взял Мзду. Давно ждал, — воскликнул Чечерин. Ждал, что подберетесь к перестройке. Я информацию фиксирую, привычка такая. Жаргон серого человека напомнил милицейский. Надо составить список подозреваемых и внимательно изучить мотивы. В девятнадцатом году в России было столько германских офицеров. У меня имена выписаны. Если ниточку потянуть... «Расследование затеяли», — сказал адвокат. «Зачем стараетесь?» «Не люблю, когда что-то прячут». Сразу стараюсь найти. И находите? Бывает. Возможно, связан с налоговой службой, подумал Чичерин, хотя костюмчик подкачал, и часы дешевые. В службе адвокат сказал так. Ловко перевели расследование на другого подозреваемого. Ленин оказалось ни при чем, Джордж Буш виноват. Однако революцию все-таки Ленин сделал. «По-вашему, Солженицын в архивы не заглядывал?» «Наврал Солженицын. смостырил куклу». Собеседник Чечерина и Панчикова «Ввернул блатной оборот так натурально, словно воровская среда была ему привычна». Странно прозвучали в посольском особняке вульгарные слова. «Не выгорело у фраера», — в тон ему заметил адвокат Чечерин. «Послали зону топтать» адвокат тоже перешел на блатной говорок. Ему приходилось беседовать с колоритными персонажами в тюрьмах, поневоле выучился. Дали четыре года и семь порогам. А фраер откинулся, огреб бабла и схрачил советскую идеологию, и гость французского посольства рассмеялся неприятным смехом. Блатные слова серый человек выговаривал привычно. Его простота, которую они сперва приняли за провинциальность, была не простотой вовсе, грубостью. Отрывочные знания потому шокировали, что их преподносил субъект агрессивный и злой, точно дворняга лает из подворотни, вульгарный человек оправдывает Ленина и 37 седьмой год, выражается нецензурно, ведет себя нагло. Всему есть мера, и неожиданно сложился портрет собеседника. Если сопоставить милицейский жаргон, воровские словечки, общую въедливость, то что получим в итоге? Вы, уважаемый, до сих пор не представились. Даже карточки с вашей фамилией на столе нет. Я, например, Семен Панчиков, предприниматель. «Представьтесь», — потребовал адвокат Чечерин, — «у меня ощущение, что разговариваю с представителем следственных органов». Простите, забыл. Неловко получилось. Собеседник привстал. Лысая голова заискрилась в сиянии ламп посольского особняка. «Петр Яковлевич Щербатов», — сказал он, растягивая тонкие губы в улыбке, «и руку протянул для рукопожатия. Я действительно следователь». «Как следователь?» — сказал Панчиков, отшатнувшись от протянутой руки. «Следователь?» Если бы в ложе Большого театра Панчиков встретил сантехника, удивился бы меньше. Следователь сидит за общим столом, кушает рядом с приличными людьми. Вы следователь? Следователь. Экономические преступления? Спросил адвокат Чечерин, делая вид, будто руки Щербатова не замечает. По уголовным делам. Чин имеется? Майор. Вы здесь по службе? По службе и пауза. Говорить не о чем. Еще и руку ему пожать. Ну, знаете ли, слово, сказанное в полголоса, прогремело в зале как выстрел. Лица гостей повернулись к следователю. Посол Франции привстал, хотел отдать какие-то распоряжения, но так и не отдал. Махнул вяло рукой, повернул усталое лицо к мадам Бенуа а что я мог сделать, Рен? Да, порекомендовали принять. Неужели нельзя было? Я и представить не мог. Банкир-балабос, мужчина малоподвижный, щелкнул пальцами. Официант, неверно истолковав жест банкира, подбежал. Но балабос отослал Халдея прочь. Пальцами он щелкнул от удивления. Художник-патриот шаркунов мелко перекрестил пространство, изгоняя беса. Но серый человечек не исчез. Госпожа Губкина скомкала салфетку, бросила на пол. Искренняя женщина так выразила свои чувства. Профессор Колумбийского университета, советолог Халфин, человек с мелкими дробными чертами лица, встал, чтобы лучше видеть, вытянул шею, всмотрелся в следователя. Лицо Халфина, еще более сморщилась от брезливости. Не затем люди ходят к французским послам, чтобы встретить следователя. Варвара Гулыгина рассмеялась. Вот так поужинаешь с человеком, а он тебе за десертом предъявит удостоверение. Цепкий вороний глаз Симы Фрумкиной обшарил следователя, выискивая в облике подробности, которые пригодятся для завтрашнего фильетона. Многие приглядывались к Петру Яковлевичу Щербатову. Часто ли встречаем этаких персонажей? Вот адвокат Чечерин, тот повидал следователя немало. Насмотрелся на эти лица, знает водянистые глаза и тонкие губы. Персонаж типический. Будет этакий субъект смотреть пустыми глазами и бубнить. Сознавайтесь, гражданин, сознавайтесь. И не выдержишь. Сознаешься даже в том, чего не совершал. Как он сразу не раскусил шельму. Вот откуда симпатии к процессам 37-го. Небось, и отец у него НКВДшник, и дед был чекист. Вот откуда доступ к архивам. Обыкновенный следователь. Следачок Петька Щербатов. И пиджак на нем сидит, как на следователе. И брюки у него поглажены, как у следователя. И рубашка, как у мента, и галстук безвкусный. Они все носят отвратительные галстуки. Как же не догадался. Хотя предположить, что следователь попадет на прием к послу, невозможно. Кто пустил? Что его сюда привело? За кем следит? Уж не за Иваном ли Базаровым вынюхивает? Дела у Базарова шли весьма хорошо. А теперешние власти именно к удачливым людям и приглядываются. Раз у человека бизнес идет неплохо, значит, самое время завести на него уголовные дельцы, потребовать отступных. Налоги аккуратно платили, а в прошлом году? Хорошо идут дела, значит, есть чем откупиться от правосудия. Чичирин был адвокатом Базарова и за такими вещами следил строго. Так вы пришли по делу? По делу.